Глава 9. Прайм-видео. Провальный запуск Unbox. Модель Говарда Хьюза. Проблема управления цифровыми правами. В поисках пути в гостиную. Нетфликс изменил правила игры. Prime instant видео как преимущество Amazon Prime. Развитие Amazon Studios был август 2006 года. Сотрудники штаб-квартиры «Амазон» в Сиэтле собрались в театре «Пятая авеню» для ежеквартального собрания рабочего коллектива. Этот день должен был стать пробным запуском проекта, над которым я, Билл, неистово трудился в течение последних 12 месяцев. Когда Рой Прайс и Итан Эванс, соруководители бизнеса цифрового видео «Амазон», Вышли на сцену, чтобы познакомить всех с первым сервисом Amazon для цифровых фильмов и телешоу Amazon Unbox. Я сидел и нервничал вместе с моей командой и примерно двумя тысячами других амазонцев. Мы были взволнованы тем, что добрались до финишной прямой с Unbox. Оставалось всего неделя до его официального запуска. Рой и Итан объяснили присутствующим, как будет работать Unbox. Клиент будет выходить в интернет и просматривать десятки тысяч названий фильмов и телешоу. Они будут покупать или брать на прокат все, что захотят посмотреть. Загружать это на свой компьютер, нажимать клавишу воспроизведения, усаживаться и наслаждаться просмотром шоу. Проще некуда. После вступления пришло время волнительной демонстрации на большом экране. Итан подошел к ноутбуку. Мы затаили дыхание. Он нажал на клавишу воспроизведения. Экран засветился, и началось воспроизведение видео. Вверх ногами. Толпа издала звук, отчасти похожий на нервный смех, отчасти на вой от боли. Эта провальная демонстрация была предвестником того, что должно было произойти впоследствии. Всего через несколько недель мы получим отзывы от клиентов, похожие на ту реакцию аудитории. Сочувствие, стоны, боль, недоумение. Я надеялся и ожидал, что запуск Unbox станет одним из величайших достижений в моей карьере в Амазон. На деле это оказалось моей единственной самой большой неудачей. Это история о том, как вначале мы сделали что-то ужасно неправильно, но извлекли уроки из своих ошибок и, в конце концов, сделали это фантастически правильно. Перейдем к 22 февраля 2011 года. Пользователи Amazon Prime, посетившие сайт, обнаружили новое преимущество подписки на Amazon Prime. Этим утром мы, Билл и его команда, запустили видеосервис Prime Instant Video, Он предлагал просмотр 5000 фильмов и телевизионных шоу в рамках подписки на Amazon Prime без дополнительной оплаты. До этого момента бренд Amazon Prime значил для подписчиков одно – быстрая бесплатная доставка. Миллионы клиентов оформили подписку. Десятки миллионов клиентов знали, что означает Prime. Но теперь Amazon Prime означало и потоковое видео? Для нас концепция была ясна. Добавить больше таких преимуществ, которые имели широкую глобальную привлекательность, чтобы сделать Прайм самой желанной и неоспоримой ценностью для клиентов во всем мире. Как сказал Джефф в своем письме акционерам от 2016 года, мы хотим, чтобы Прайм был настолько хорошим приобретением, что вы поступили бы безответственно, если бы не приобрели подписку. 5.000 наименований это было только начало. В последующие месяцы и годы мы планировали добавить тысячи фильмов и телевизионных сериалов из разряда обязательных к просмотру, чтобы использование Prime Video стало повседневной привычкой. Сегодня Amazon Prime Video является неотъемлемым компонентом Prime с более чем 100 миллионами подписчиков по всему миру и десятками тысяч наименований доступных к просмотру. Среди них шоу и фильмы, такие как «Очевидная», «Удивительная миссис Мейзл», «Моцарт в джунглях» и «Манчестеру моря», лауреаты престижных премий, в том числе «Золотых глобусов» и «Эмми». И еще раз, чтобы дойти до этого момента, нужно было столкнуться с серьезными препятствиями, в том числе с правильными инвестициями в потоковую технологию, И приложения для мобильных и телевизоров, преодоление сопротивления несговорчивых производителей устройств, создание нашей собственной линейки успешных гаджетов и вложение в 8- и 9-значных сумм в качестве инвестиций в кинофильмы и телевизионные шоу. Мы достигли этого, объединив долгосрочную перспективу с непрерывным улучшением клиентского опыта в нашем цифровом видео в течение более чем 10 лет. Путь к запуску 2011 года потребовал более шести лет работы и череды ошибок, проблем и, да, явных неудач. Процесс начался в период с начала до середины 2004 года, даже до Prime, когда мы приступили к реализации первой видеоинициативы Amazon, название которой было давно забыто клиентами Amazon и оставило плохие воспоминания у тех из нас, кто ее создавал. Amazon Unbox. Unbox был первым сервисом цифрового видео Amazon. Мы с Джеффом Безосом остановились на этом имени после бесчисленных мозговых штурмов. Часть Уэн должна была показать, что это противоположно или отличается от того, как люди смотрели фильмы и телешоу в то время. Проблема заключалась в том, что название Unbox было ни рыба, ни мясо. Оно было совсем не как пустая бочка, которая гремит громче, как хулу, которая ничего не значила, но звучала характерно и было запоминающимся. И это не было такое имя, значение которого можно было понять сразу же, как Netflix. Клиентский опыт Unbox был неудачным. Мы с моей командой были новичками в этом. Мы не запускали раньше цифровых медиасервисов. Также у нас не было опыта в установлении высоких стандартов при разработке нового клиентского опыта. Вдобавок, мы были ограничены техническими возможностями. Пропускная способность интернета, оборудование, программное обеспечение. Тем, какие фильмы и телешоу были готовы предлагать студии. Тем, как клиентам будет разрешено их смотреть и по каким ценам. И, наконец, У Амазон не было аппаратной и программной экосистемы, которая позволяла бы нам управлять клиентским опытом от начала до конца. Apple была в этом далеко впереди нас, и в 2007 году вырвалась вперед, превзойдя нас по продажам более чем в 10 раз. Анбокс. Неверный шаг на длинной извилистой дороге в гостиную. Сложно вспомнить, каково это было смотреть фильм до появления потоковой передачи данных. В те дни у людей, которые хотели смотреть фильмы дома, в основном было две альтернативы: поехать в видеомагазин, помните их, и взять на прокат фильм или получить красный конверт по почте от Netflix. Мы предлагали один из первых сервисов, который позволял клиентам покупать фильмы и телевизионные шоу в интернете и загружать их на свой компьютер. Мы верили, что создаем сервис, который достал чок новому и ценному клиентскому опыту. В конце концов, как было бы здорово иметь доступ к огромному выбору популярных фильмов и телевизионных шоу и иметь возможность загружать их на свой компьютер или ноутбук с полным контролем над тем, когда и как их смотреть, и чтобы доступ к ним сохранялся навсегда. Сервис Netflix DVD развивался в то время быстро. Но мы поспорили, что загрузка в итоге будет более привлекательной для клиента, чем аренда DVD. И, безусловно, это будет намного лучше, чем обычная модель блокбастер. Блокбастер тогда был на пике, но предлагаемый ими клиентский опыт был, на наш взгляд, ужасным. Хотя блокбастер ввёл сервис онлайн-подписки на DVD в 2006 году, обычный покупатель в Соединённых Штатах, да и во всём мире, всё ещё проходил по вечерам пятницы через муторную процедуру. Они уходили с работы и тащились в местный магазин «Блокбастер» в надежде найти хороший фильм для просмотра в этот вечер. Хороших фильмов и новинок обычно уже не оставалось, поэтому они довольствовались тем, что вся семья могла хотя бы переносить. Часто они возвращали фильм с опозданием и должны были платить ужасные штрафы за просрочку, которая могла быть в два или три раза выше стоимости проката. Мы думали, что Unbox может все это изменить. Позвольте мне объяснить, как работал наш сервис, или я бы сказал, как бы работал. Сначала вам следовало перейти на интернет-сайт Amazon, чтобы найти приложение Amazon Unbox, загрузить его и установить на свой ПК. Я говорю ПК, потому что если вы были пользователем Mac, то вам не повезло. Unbox работал только на компьютерах с Windows, и только на тех компьютерах с Windows, которым меньше трех лет. И даже если у вас был ПК, процесс установки был удручающе медленным. Однако, если у вас получилось установить приложение, вы могли перейти на интернет-сайт Amazon и выбрать фильм для загрузки. Вот здесь Unbox столкнулся с другими проблемами. В 2005 году, из-за того, что потоковая передача высококачественного видео пока не была возможна, прежде чем начать просмотр, вам приходилось загружать фильм на жесткий диск. Сколько времени было нужно для этого? что ж Умный клиент приносил свой личный ноутбук в офис, где у него был доступ к тому, что тогда считалось высокоскоростной сетью. Даже с учетом этого на скачивание двухчасового фильма уходил час или два. Те, кто забывал сделать офисную загрузку или не имел доступа к высокоскоростной сети, могли потратить на этот процесс значительно больше времени. С подключением DSL которое было стандартным в то время, на выполнение этой работы могло уйти до 4 часов. Мы знали, что это никоим образом нельзя было считать привлекательным клиентским опытом, поэтому потратили много времени на поиск возможных решений. Одна из идей заключалась в создании специального записывающего устройства для DVD, которое клиент мог бы установить дома. Когда человек покупал фильм, он автоматически начинал загружаться на записывающее устройство, и DVD выскакивал, как только фильм был записан и готов к просмотру на вашем телевизоре. Это решало одну проблему Unbox. А именно, если вы загружали фильм на свой компьютер, а возможности передать его на телевизор не было, если только вы не были достаточно умны, чтобы установить соединение. Мы отказались от такого подхода с записывающим устройством и разработали функцию, называемую Remote Load. Она позволяла вам просмотреть сайт Амазон на любом компьютере. Это не обязательно должен был быть именно тот компьютер, на котором вы собирались смотреть фильм. Можно было приобрести кинофильм и инициировать загрузку так, чтобы этот фильм был доступен на любом вашем компьютере, как только вы будете готовы к просмотру. Недостатком такого подхода было то, что если вам хотелось посмотреть этот фильм, скажем, на вашем домашнем ПК, этот компьютер должен был быть подключен к сети, приложение Unbox должно было быть открыто, и компьютер должен был быть подключен к интернету. Очень немногие клиенты готовы были заморочиться, чтобы выполнить все это. Мы также хотели включить еще одну инновационную функцию — возможность для клиента загружать фильм или телевизионное шоу несколько раз на разные устройства без дополнительной оплаты. В музыкальном приложении Apple iTunes клиенты скачивали песни на свой компьютер. Они могли слушать их на своем Mac, но им приходилось загружать с локального устройства песни на свой iPod с использованием кабеля. Если вы теряли песню или всю свою музыкальную библиотеку на компьютере, вам не повезло. Вы могли потратить сотни долларов на создание своей музыкальной коллекции только для того, чтобы увидеть, как она исчезла из-за неисправного жесткого диска, случайного удаления или другой неприятности. Из нашего исследования мы узнали, что это сводит клиентов с ума. Но проблема была не связана с техникой, она заключалась в правах. Студии звукозаписи получали 70% дохода от каждой покупки и считали каждую загрузку новой продажей. Они не думали про себя, что они являются частью бизнеса по созданию клиентского опыта. Они просто хотели получить как можно больше лицензионных платежей от своих дистрибьюторов, например, Apple и Amazon и клиентов своих дистрибьюторов. Стремясь решить проблему, мы вступили в переговоры с киностудиями. Это потребовало некоторого времени, и было не очень весело, но нам это удалось. Мы с гордостью запустили анбокс с функцией WhisperNetLike, которую не предлагал никакой другой сервис. Ваша личная библиотека видео, называемая ваша видеотека. Между собой мы называем ее YVL, произнося это как YVl, хранящаяся на сайте Amazon, которую вы можете загружать много раз на разные устройства без дополнительной платы. Сегодня это обычное дело, но в то время это был прорыв. Такое мышление и работа от имени клиента окупились бы для Amazon в долгосрочной перспективе. Но в краткосрочной перспективе Эта функция не была в достаточной степени значимой, чтобы помочь Unbox преодолеть его недостатки. Как мы вскоре выяснили, у клиентов имелось слишком много других проблем с Unbox для того, чтобы он был успешным. Мало того, что загрузка шла смехотворно медленно, но и программное обеспечение для управления цифровыми правами Microsoft Windows Media, на которое мы полагались, было настолько глючным, что большой процент клиентов вообще не мог воспроизводить видео. Наше стремление обеспечить отличные впечатления от просмотра с DVD-качеством изображения и звука привело к замедлению загрузки и повысило вероятность ее сбоя. Как выяснилось, скорость загрузки была гораздо важнее для клиентов, чем качество изображения. Помните, как в декабре 2005 года На арене внезапно появился YouTube. Он предлагал пользовательский контент, а не популярные фильмы или телешоу. Видео было с низким разрешением и воспроизводилось в небольшом кадре на вашем ПК. Пользователей не смутило некачественное видео, и YouTube начал привлекать десятки миллионов зрителей. Через несколько недель после нашего запуска Apple предоставила возможность смотреть фильмы и шоу на экране iPod, даже меньшим, чем кадры YouTube. Пользователи проглотили и это. Быстро, легко, совместимо с iPod. Все, чего не было в анбокс. Через несколько дней после запуска Джефф позвал Стива Кесселя, меня и Нила Роузмана в свой офис. Он был разочарован тем, что мы не установили достаточно высокие требования к качеству клиентского опыта и расстроен, что мы подвели наших клиентов. Оглядываясь назад, легко увидеть ошибки. Мы поторопились выпустить анбокс прежде, чем он был готов. За несколько недель до запуска по Голливуду и в прессе прошел слух, что Apple близка к запуску цифрового видеосервиса. Мы не хотели быть вторыми после Apple поэтому яростно стремились выпустить в продажу анбокс и выпустить быстро. Это прямо противоречило идее быть максимально ориентированными на клиента, а не на конкурента. Мы провели внутреннее бета-тестирование, охватывающее только сотрудников, но не воспользовались его результатами как возможностью для того, чтобы замедлить темп, внимательно изучить отзывы клиентов, и найти время, необходимое для внесения реальных изменений, чтобы улучшить клиентский опыт. Мы были сосредоточены только на выпуске в продажу. Мы сделали приоритетом скорость, освещение в прессе и максимальную ориентированность на конкурентов, а не на клиентский опыт. Мы повели себя совершенно не по-амазонски. Вот моя самооценка которую я написал в анализе результатов своей работы в том году. В целом, результаты моей работы в 2006 году были ужасными. Что касается Unbox, наш запуск получил нелестные отзывы. Частично из-за вопросов с DRM, управление цифровыми правами, и с лицензированием, которые ограничивают использование контента и ассортимент частично из-за неправильного выбора товара для потребителей. Мы ошиблись, сделав упор на качество, а не на скорость загрузки. И частично из-за технических недоработок. В любом случае, я не справился с этими вопросами должным образом. По результатом стал слабый запуск со слабой реакцией клиентов и негативной реакцией прессы. В итоге отношение моих результатов к моим целям Можно оценить потому, что процент выполнения с точки зрения завершенных проектов низкий, а основной завершенный проект, анбокс-видео, не является привлекательным клиентским опытом пока. А уровень продаж оставляет желать лучшего. Я думаю, что оценка D неудовлетворительна. За достигнутые мной результаты относительно поставленных задач была бы завышенной. Больно читать. По крайней мере, я могу сказать, что в этой оценке воплотился аспект открытой самокритики, принципа лидерства, завоевания доверия. В любой другой компании меня бы, наверное, уволили. К счастью для меня, приверженность Амазон долгосрочному мышлению включает в себя инвестиции в людей. Они понимают, что когда вы ищете инновационные решения и создаете что-то новое, вы будете часто терпеть неудачу. Если вы уволите такого человека, вы лишитесь возможности обучаться на этом опыте». Тому руководителю, который только что с треском провалился, Джефф сказал бы следующее. «Почему я должен уволить тебя сейчас? Я только что вложил в тебя миллион долларов. Теперь ты обязана купить эти вложения. Разберись и четко задокументируй, где ты ошибся». Поделись тем, что ты понял с остальными руководителями компании Убедись, что ты больше не совершишь такую же ошибку и помоги другим избежать совершения такой ошибки в первый раз. Я многому научился из того, что пошло не так с запуском Unbox и смог поделиться своими знаниями с другими сотрудниками Amazon. Эти знания остались со мной и оказали влияние на то, как я обдумывал каждый новый продукт, и функцию, в работе над которыми я участвовал за годы, прошедшие с момента этой жесткой самооценки. Вскоре после запуска Unbox мой босс Стив Кэссел как-то отвел меня в сторону. Он сказал мне, что у него была интересная встреча с Джеффом, который очень ясно дал понять, что установление высоких стандартов и приверженность высоким стандартам в организации, работающей с цифровыми медиа, является неотъемлемой частью работы Стива. Чтобы донести суть своей мысли, Джефф спросил Стива, видел ли он когда-нибудь фильм «Авиатор», рассказывающий о Говарде Хьюзе, бизнес авиаторе и кинорежиссёре. Джефф описал сцену, в которой Хьюз, которого играет Леонардо Ди Каприо, посещает одно из своих авиационных производственных предприятий, чтобы проверить, как продвигается его последний проект «Хьюз Х-1 Рейсер» — элегантный одноместный самолет, предназначенный для установки новых рекордов скорости. «Хьюз» внимательно осматривает самолет, проводя пальцами по поверхности фюзеляжа. Его команда с тревогой наблюдает. «Хьюз недоволен». «Недостаточно», — говорит он. «Недостаточно? Эти заклепки?» «Должны быть установлены полностью заподлицо. Я хочу, чтобы фюзеляж вообще не встречал сопротивления воздуха. Он должен быть гладким. Гладким, вы понимаете?» Руководитель команды кивает. «Надо все начинать сначала». Джефф сказал Стиву, что его работа — быть как Говард Хьюз. С тех пор Стив должен был проводить пальцами по каждому новому продукту Амазон проверяя все, что могло снизить качество, настаивая на том, чтобы его команда работала в соответствии с самыми высокими стандартами. Как мне представляется, Стив рассказал мне эту историю по двум причинам. Во-первых, это было своего рода предупреждение. Он хотел, чтобы я, как один из старейших членов его команды, знал, что он отправит меня и мою команду обратно начать все с нуля, если какой-либо продукт не соответствует требованиям. Во-вторых, он косвенно говорил мне, что я тоже отвечаю за соответствие наших продуктов более высоким стандартам. Я должен был больше походить на Говарда Хьюза. Вопрос о правах. Теперь надо было выяснить, как исправить то, что мы так плохо сделали. Дело в том, что Unboxd Был заблокирован со всех сторон: нашими поставщиками, киностудиями, нашими конкурентами, особенно Apple. Тем, что для воспроизведения мультимедиа мы полагаемся на Microsoft и ПК с установленным Windows. Основным вопросом было использование программного обеспечения для управления цифровыми правами или DRM для управления загрузкой собственного контента и предотвращения кражи совместного использования и повторного использования клиентами. Apple разработала свое собственное программное обеспечение DRM под названием FairPlay, которое гарантировало безопасную загрузку контента, и у Apple были заключены сделки с основными производителями контента. Единственным способом предоставления нашим клиентам возможности загружать и воспроизводить фильмы на Mac и iPod было использование FirePlay DRM. Нам требовалось программное обеспечение DRM для Unbox, но Apple ни за что не стала бы предоставлять нам лицензию на FirePlay, и киностудии не имели никакой возможности заставить Apple сделать это. Раз уж мы не создали наше собственное DRM, то нам пришлось использовать Microsoft Windows Media DRM, которая работала только на устройствах Windows. И вот это было не очень хорошо. Эти препятствия можно было еще как-то преодолеть, но больше нас пугал один небольшой пункт, зарытый глубоко в стародавних контрактах между киностудиями и основными платными телеканалами, такими как HBO, Showtime и Stars. Положение о периоде молчания. В пункте говорилось, что когда новый фильм выпускается студией на DVD, У нас есть четко определенное окно, обычно от 60 до 90 дней, в течение которого мы можем продавать или сдавать в аренду фильм в цифровом виде. После этого наступал период молчания, период времени, который обычно длился 3 года, в течение которого платные телеканалы обладали исключительными правами на показ фильмов и нам не разрешалось сдавать в аренду, или продавать их в цифровом виде на нашем сервисе. Студии нервничали и относились с недоверием к новым сервисам цифровой загрузки, предлагаемым Amazon и Apple, которые они назвали «транзакционным видео по запросу» или TVOD. Да, они могли видеть то, что TVOD быстро растет и имеет огромнейшие перспективы, но поток доходов по-прежнему был всего лишь тонкой струйкой, Десятки миллионов долларов в год. И это выглядело как рискованное предприятие, поэтому они не хотели вносить изменения в свои контракты. Это означало, что у нас было очень короткое окно продаж для нашего сервиса цифровых фильмов. Только 2-3 месяца после выпуска DVD, а потом 3 года в период наибольшего спроса совсем ничего. Мы знали, что нам нужно было это изменить если мы предполагали, что потоковое видео станет отличным клиентским опытом и большим бизнесом в долгосрочной перспективе. Но я быстро понял, что это было не в нашей власти. Когда я встречался с руководителями студий, я объяснял, что бизнес TVOD набирает обороты и однажды станет для них гораздо более ценным, чем их сделки с платным телевидением. Эти руководители кивали, Говорили, что им это понятно, соглашались с тем, что это нужно менять, но сообщали мне, что их боссы видят это иначе. Как и в случае со всеми медиакомпаниями, решения, принятые верхушкой Голливуда, были тогда и остаются до сих пор направленными на достижение краткосрочных финансовых целей. Перемотав пленку на 10 лет вперед, мы увидим, что благодаря своему краткосрочному мышлению Студии изо всех сил пытались запустить свои собственные сервисы потокового видео, такие как Disney+, HBO Max от Warner и Peacock от NBC, в попытке бороться за своё выживание и конкурировать с Amazon и Netflix. В Amazon наши компенсационные выплаты не были привязаны к финансовым результатам. Как мы упоминали в первой главе, максимальная базовая зарплата в штаб-квартирах в Сиэтле составляла 160 тысяч долларов в год, а системы бонусов вообще не существовало. Дополнительная компенсация выдавалась в акциях Amazon. Если вы получали прибавку, то она полностью выплачивалась в акциях, и права на эти акции нельзя было передавать в течение 18-24 месяцев. Мои премиальные значительно отличались от премиальных выплат моих коллег из киностудий и звукозаписывающих компаний. Чтобы получить финансовую выгоду, мне нужно было, чтобы Амазон рос в долгосрочной перспективе. Я не могу сказать, что всем в Амазон всегда нравился такой подход к выплатам компенсации. У всех нас есть потребность в вознаграждении за важное достижение, и мы хотим получать это вознаграждение вовремя. Но для тех, кто думал и работал на долгосрочную перспективу и был на подхвате, это окупалось. Мы не собирались склонять студии к способу работы Амазон, поэтому для Unbox это была битва, в которой мы не могли выиграть и не выиграли. Фактически, положение о периоде молчания было удалено только в 2013 году. Учитывая все эти проблемы, было трудно понять, каким образом мы могли исправить анбокс. Мы были вторым номером в бизнесе, далеко отставшим от Apple, которая запустила свой цифровой видеосервис всего через несколько дней после нас. Мы с моей командой были ужасно расстроены тогда, смотря снизу вверх на Apple. У них был iPod и iTunes, самые популярные медиаустройства и приложения, соответственно. Эти двое безупречно работали вместе и завоевали любовь клиентов, поэтому было чрезвычайно сложно выявить в их продукте какие-либо уязвимости, которые позволили бы нам их отловить или превзойти. В поисках пути в гостиную Поздней осенью 2006 года я провел двухдневную выездную встречу с командой Amazon Unbox, чтобы разработать планы на 2007 год. Если бы мы работали в любой другой компании нашего масштаба, мы со всей нашей командой могли бы улететь в какое-нибудь сказочное место, такое как Сен-Велли, Сидона или Напа. Остановиться в пятизвездочном отеле, проводить по утрам совещания, днем играть в гольф, а после не спеша подтягивать вино. Но одним из следствий работы в самой клиентоориентированной компании в мире – является то, что вы не тратите деньги на вещи, которые не приносят пользы клиентам. Мы не только остались в Сиэтле, мы даже не потратили деньги на бронирование конференц-зала в каком-нибудь местном отеле. Мы прошли из офисного здания, расположенного по адресу 5-я авеню, Юг 605-й, в другое офисное здание Амазон рядом с вокзалом Сиэтлс Union. Я думаю, что мы даже не платили за обед. Мы отвели два дня на обсуждение того, как исправить ситуацию с Unbox. Команда провела две недели за написанием PR FAQ и текстовых описаний, записывая разные идеи и решения по этому продукту, которые могли бы сделать наш видеосервис успешным. Кто-то сосредоточился на улучшении пользовательского интерфейса. Другие полагали, что решение могла бы быть большая маркетинговая кампания. Но никто не решал основные проблемы доступа к маг или периода молчания киностудий. Моё отчаяние росло, я отклонял одно предложение за другим. Потом выступил новый сотрудник команды, занимающийся вопросами развития бизнеса, Джош Крамер. У Джоша, в отличие от всех нас, магистров бизнес-администрирования и инженеров, был реальный опыт работы в Голливуде. Он был продюсером фильма «Смерть и девушка», режиссёра Романа Полански, Сигурни Уивер и бенном Кингсли в главных ролях. Но Джош не был типичным парнем из Голливуда, который водил Порше в лоферах от Гуччи. Каким-то образом ему удавалось каждый день пачкать свою постоянно незаправленную рубашку до того, как стало модно носить рубашки на выпуск. Кетчупом или кофе. Его ботинки — были вечно не зашнурованы, а очки, замотаны за лентой. Его стол был сплошным нарушением правил организации труда. На нем были наполовину выпитые чашки кофе, еда и стопки заляпанных бумаг. Джош был прекрасным креативным парнем, который учился в Браунском университете по специальности «Звук как художественная среда» а также получил степень магистра бизнес-администрирования в Ортонской школе бизнеса. Он не только понимал внутренние механизмы Голливуда, он также самостоятельно, в качестве хобби, научился писать программные коды. Таким образом, он разбирался и в бизнесе, и в технике, и в контенте. В течение тех нескольких месяцев, когда Джош работал в составе команды, он встречался со многими потенциальными партнерами, одним из которых была компания Tivo. Пионер в устройствах для записи видео в цифровом формате или DVR. Обычно парни, занимающиеся развитием бизнеса типа Джоша, приходя с совещаний со сторонними компаниями, фонтанируют идеями о партнерстве, которые кажутся великолепными, но потом оказываются технически невыполнимыми. Но Джош, напротив, вернулся со своих совещаний с идеей, которая могла действительно сработать. Фильмы «Амазон» можно было загружать на телевизионную абонентскую приставку ти Они рассмотрели эту идею вместе с нашей командой инженеров, прежде чем представить ее в офисе и за ее пределами. Это предложение было выгодно как обеим компаниям, так и нашим общим клиентам. у Тиво Появлялся большой выбор фильмов и телевизионных шоу, которые можно было купить или взять в прокат по запросу от проверенного бренда. А для нас Тиво обеспечивал путь в гостиную, а точнее дорожку к телевизору. В то время большинство людей хотели смотреть фильмы, удобно пристроив свою пятую точку на диване в гостиной, глядя в свой 48-дюймовый широкоэкранный телевизор. Они прилипнув носом к экрану компьютера. В марте 2007 года мы запустили Unbox на TiVo. Именно так мы обеспечивали клиентский опыт, которым мы могли бы гордиться, по крайней мере, после того, как вы его настроили. Вы могли просматривать и подыскивать фильмы и шоу на сайте Amazon, и они автоматически загружались на ваш TiVo. Загрузка по-прежнему занимала время, но у неё была функция называемая прогрессивной загрузкой. Как только время воспроизведения уже загруженного контента превышало время, необходимое для загрузки остальной части фильма, вы могли начать просмотр. Это не было настоящей потоковой передачей, но она действительно ускорила процесс. Клиенты Amazon, у которых уже было устройство ти были в восторге и хвалили нас всего стал нашим лучшим источником роста доходов и количества новых клиентов. К сожалению, наши конкуренты не сидели, сложа руки. Массовый сбой Двумя месяцами ранее, в январе 2007 года, Netflix запустил сервис потокового видео, который тогда назывался «Watch Now, что ознаменовало собой одно из самых глубоких изменений в истории индустрии развлечений. В те дни сервис потоковой передачи данных Netflix предлагал весьма незначительный выбор, около тысячи фильмов и телешоу, в основном классику такую, как «Касабланка», культовые фильмы, зарубежные фильмы и несколько сериалов. Последних фильмов или значимых хитов, таких как оригинальный сериал BBC «Карточный домик», у них не было но они добились значительного прорыва, который сослужил им хорошую службу, когда они улучшили свой контент. Две основные революционные прорывные функции сервиса Netflix — это подписка и потоковая передача данных. Amazon и Apple были лидерами в распространении премиальных фильмов и телепрограмм, но мы предлагали только загрузку, и каждый фильм или шоу приходилось покупать или брать в прокат. Мы думали о потоковой передаче как о явлении низкого качества в сфере YouTube с его видео танцующих кошек, которые вы смотрели на своем компьютере в течение нескольких минут между совещаниями. Поэтому, когда Netflix запустил Watch Now, мы обратили внимание на этот сервис и подробно обсудили его. Преобладающим мнением внутри нашей команды и среди других представителей отрасли было то, что Netflix Сделали полусырой тест, а не серьёзное предложение. Другой заслуживающей внимания особенностью сервиса потоковой передачи Netflix было то, что он был бесплатным. На самом деле, как моя мать говорила когда-то, пытаясь научить меня здравому смыслу, это не бесплатно. Оплата включена в стоимость. Он представлялся бесплатно с большинством планов подписки Netflix DVD, прокат по почте. Оглядываясь назад, кажется очевидным, что запуск Netflix представлял серьезную угрозу, потому что сочетание потоковой передачи с подпиской оказалось волшебной комбинацией в бизнесе цифрового видео. Они проявили свой ум и сообразительность в том, как они запустили его, включив потоковые фильмы как бесплатные, предвключенные для подписчиков DVD. Это устранило основную преграду, когда люди должны были платить за услугу подписки с самого начала. Но мы были далеко не единственной компанией, которая не понимала угрозы. Известно высказывание Джеффа Бьюкса о том, что угроза Netflix для Warner Brothers, председателем которой он был в то время, была примерно такой же, как угроза албанской армии для вооруженных сил США. «Собирается ли албанская армия захватить мир? Я так не думаю», — сказал он New York Times. О, какая восхитительная ирония заключается в том, что 10 лет спустя Джефф Бьюкс и генеральный директор AT&T находились в самом центре пиар-компании, развернутой для того, чтобы убедить Министерство юстиции в том, что слияние их двух компаний было необходимо, потому что роли поменялись местами. Netflix теперь был армией США, а Warner Bros. стали албанцами. Оказалось, что, как и Амазон, Netflix имеет в своем послужном списке долгосрочное мышление и готовность быть непонятым в течение долгого времени. И эти аспекты способствовали их огромному успеху. Еще одна причина, по которой мы не относились серьезно к потоковому сервису Netflix – заключалось в том, что он не оказал немедленного ощутимого влияния на анбокс. Но когда в октябре 2007 года запустился «Хулу», это влияние было ощутимо. В отличие от потоковой передачи Netflix, «Хулу» предлагал в США некоторые самые популярные телешоу. Последние шоу от Fox и NBC, на следующий день после их показа по телевидению. Мало того, «Хулу» был бесплатным с рекламой, и не включенным в стоимость, как будто бесплатным, о чем меня учила моя мама, а просто бесплатным. Мы продавали те же телешоу на анбокс по цене 2 доллара 99 центов за эпизод, что было дешевле, чем покупка DVD, и открывали доступ к ним на следующий день после трансляции. Теперь с Hulu вы могли смотреть многие из тех же шоу сразу же и бесплатно. Внезапно наши 2 доллара 99 центов оказались паршивой сделкой, и несколько самых продаваемых телешоу перестали продаваться вообще. Возможно, запуск Hulu был также немного болезненным, потому что его возглавлял мой, Билла, первый менеджер в Амазон и хороший друг Джейсон Киллар, первый генеральный директор Hulu. У нас не было возможности повлиять на студии в этом отношении потому что двое из них, News Corp и NBC Universal, принадлежали Hulu. Они создали этот сервис в ответ на рост YouTube и его продажу компании Google за 1,65 миллиарда долларов в 2006 году, всего через 6 месяцев после запуска. Студии решили, что смогут создать аналогичный сервис, предлагающий голливудский контент и продать его за еще большие деньги и так же быстро. Только из этого ничего не вышло. Хотя Hulu и привлекал множество зрителей, потенциальные покупатели, включая Apple, Amazon и Google, поняли, что студии никогда не продадут свой контент вместе с Hulu, а без него Hulu не стоил бы так много. В конце концов, Hulu перешел на модель подписки и теперь контролируется Дисней. Однако он не исчез, он продолжал привлекать зрителей, а также занялся производством сериалов, создав такие хиты, как «Рассказ служанки». Это стало важным долгосрочным активом для Дисней в их стремлении конкурировать с Netflix и Amazon. Умное телевидение В 2008 году дальнейшие разработки показали, что на пути в гостиную Были еще изгибы и повороты, о которых придется договариваться. Мы решили, что Amazon, пора добавить потоковое видео в наш сервис загрузки и увидели в этом шаге возможность отказаться от названия Unbox, которое накопило много отрицательного опыта. Мы перезапустили этот сервис в сентябре 2008 года под названием Amazon Video on Demand. Нет. Он не был особенно креативным. Мы были немного напуганы после нашего творческого провала с брендингом Unbox. Но он был точным, и, что самое главное, это был не Unbox. Мы также запустили наше потоковое приложение на телевизорах, предлагаемых многими производителями, включая Sony, Vizio, Samsung, LG и Panasonic а также на новом потоковом устройстве от компании, называющейся «Року», которая сейчас находится в более чем 20 миллионах домов. Благодаря потоковой передаче по запросу, клиенты amazon могли, наконец, смотреть свои любимые фильмы и телевизионные шоу на своем телевизоре, а не на маленьких экранах компьютеров и телефонов. Но из-за того, что скорость интернет-соединения отличалась в разных домах, а также из-за массового использования различных видов оборудования и программного обеспечения, качество просмотра на разных устройствах и у разных клиентов варьировалось. Некоторые были в восторге, некоторые рвали на себе волосы. Те, кто рвал на себе волосы, обычно страдали от явления, известного как повторная буферизация, при котором скорость загрузки отстаёт от скорости просмотра, Изображение замирает, и вы можете наблюдать вращающийся курсор ожидания, который чаще называют «колесом смерти». Это было достаточно распространенным явлением, поэтому я принял решение предоставить клиентам автоматический возврат средств, если им пришлось столкнуться с тремя или более повторными буферизациями во время просмотра фильма, приобретенного в видеопрокате мы все равно должны были оплатить студии их долю от покупки. Но я чувствовал, что мы должны дать понять зрителям, что для Amazon это неприемлемо». Я не согласовывал с Джеффом это решение о возврате средств, но думая, что он был бы согласен. В своем письме акционерам он писал, «Мы создаем автоматизированные системы, которые ищут такие случаи, когда клиентский опыт не соответствует нашим стандартам. И затем эти системы самостоятельно возмещают расходы клиентам. Один промышленный обозреватель недавно получил от нас автоматическое электронное письмо, в котором говорилось. Мы заметили, что у вас было плохое качество воспроизведения видео при просмотре следующего фильма, взятого в видеопрокате на Amazon Video on Demand «Касабланка». Мы приносим вам извинения за доставленное неудобство и выплачиваем вам возмещение в размере 2,99 доллара США. Мы надеемся увидеть вас снова в ближайшее время». Удивленный этим упреждающим возмещением, он как-то написал об этом опыте. «В Амазон заметили, что у меня было плохое качество воспроизведения видео, и они решили вернуть мне деньги из-за этого. Ух ты!» Вот пример того, что значит ставить клиента на первое место. Netflix остался лидером потоковой передачи. Они быстро осознали перспективность потоковой передачи на устройства, установленные в гостиной, и создали специальную команду инженеров для разработки запатентованной технологии потоковой передачи данных. К 2008 году Netflix был доступен на впечатляющем выборе устройств, включая телевизоры, проигрыватели Blu-ray и игровые консоли от многих производителей. Они также продолжали пополнять свою библиотеку новыми фильмами. Бизнес Netflix стремительно развивался. В то время также быстро расширялось использование игровых консолей Microsoft Xbox, Sony PlayStation и Nintendo Wii. В США у людей в домах имелись десятки миллионов игровых консолей. И почти все они были подключены к HDTV, телевизорам высокой четкости, и интернету. Геймеры часами стучали по своим консолям каждый день. Но им нужно было время от времени делать перерыв. Поэтому просмотр фильма или телешоу был для них очевидным и легким привлекательным предложением. Мы хотели сделать Amazon VOD доступным также и на игровых консолях. Но у нашей команды по развитию бизнеса были для нас плохие новости. Ни Microsoft, ни Sony не позволили бы нам установить потоковое приложение Amazon на свои игровые устройства, потому что у них были собственные магазины цифрового видео с возможностью покупки по выбору, и они хотели развивать свой бизнес. Однако они не запретили Netflix, потому что это был сервис подписки, и они не считали его напрямую конкурентным. Мы были серьезно ущемлены из-за того, что нас исключили из этих устройств в первые два или три года. Один тревожный статистический критерий показывает, почему, по нашим оценкам, 95% потоков данных Netflix проходили либо через их веб-сайт для трех основных игровых консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Wii, либо через iPad и iPhone. Мы также столкнулись с негативным отношением некоторых розничных продавцов. В то время Walmart и Best Buy продавали потребителям больше всего телевизоров, но розничная торговля Amazon представляла для них растущую угрозу. Начиная с 2007 года, они использовали ряд тактик, чтобы замедлить наш рост. Например, отказались распространять подарочные карты Amazon в своих магазинах. Теперь их агенты по закупкам предупреждали некоторых производителей электроники, что любые устройства, в которых будет установлена Amazon Video on Demand, не попадут на их полки. Walmart и Best Buy были настолько доминирующими игроками на рынке продаж электронных устройств, что многие производители не стали с нами сотрудничать. Когда в сентябре 2008 года мы убедили Sony добавить сервис потоковой передачи данных Amazon к их телевизорам Bravia и проигрывателям Blu-ray, дело сдвинулось с мёртвой точки. Но нам потребовалось ещё четыре долгих года, чтобы убедить команду PlayStation подыграть Amazon и, наконец, получить доступ к 20-миллионной базе пользователей PlayStation. Такие задержки препятствовали более быстрому росту, И нам становилось все более очевидно, что бизнес цифровых медиа значительно отличается от нашего интернет-бизнеса по розничной торговле физическими товарами. У нас не было полного контроля над продаваемым контентом, фильмами и телешоу. У нас не было собственного или уникального контента, как у Netflix. Мы также не контролировали устройства которые люди использовали для воспроизведения и отображения контента, как это делали Microsoft, Sony и Apple. Входные параметры маховика роста Amazon, низкие цены, ускоренная доставка, более низкая структура затрат не были направлениями, отличающими нас от конкурентов, если бы мы предлагали только магазин цифровых видео с возможностью покупки на выбор. Но был один аспект этого процесса, который требовал технических навыков – создание приложений, которые хорошо работали на различных телевизорах и телевизионных приставках и обеспечивали высококачественное воспроизведение видео без сбоев или повторной буферизации. Вот почему мы, в конце концов, купили расположенное в Лондоне небольшое предприятие по разработке программного обеспечения под названием PushButton. Даже наш большой актив, интернет-сайт Amazon, не был так важен для продажи цифровых медиа, как для продажи физических товаров. Да, он привлек множество клиентов, которые хотели купить медиапродукцию. Но приложения на Mac, ПК, планшетах, телефонах и телевизорах были гораздо более важны, чем наш сайт, для обеспечения высококачественного опыта воспроизведения цифрового мультимедиа. Apple например, Продавала все свои цифровые медиа через приложение работающие на Mac и ПК iTunes, а не на своем интернет-сайте. И в отличие от Amazon, Apple контролировала собственные устройства. Комбинация приложения и устройства обеспечивала высококачественную потоковую передачу или загрузку. И опыт воспроизведения, и следовательно, принесла огромную ценность потребителю. Когда дело дошло до контента, контролируемого студиями, почти ничего не изменилось. Создатели контента, такие как HBO, имели преимущество, потому что у них было уникальное и эксклюзивное предложение контента. Такие сериалы, как «Клан Сопрано», а затем «Игра престолов», и заключены эксклюзивные соглашения о лицензировании фильмов со студиями, В то время никакая другая компания не занималась подпиской на интернет-доставку, поэтому HBO единолично владели этим полем. Они смогли получить лицензию и собрать много отличных фильмов и телешоу с очень небольшой конкуренцией. Но как демонстрируют бизнес-модели Apple и HBO, был один важный момент, благодаря которому мир цифровых медиа был таким же, как старый мир аналоговых медиа, все еще оставалось огромное преимущество, которое нужно было держать под контролем. В старом мире СМИ вы могли контролировать одну из двух вещей — метод распространения контента или сам контент, или в некоторых случаях и то, и другое. Сети вещания, такие как NBC и CBS, контролировали свои сети — а также разрабатывали эксклюзивный контент, такой как телевизионные шоу, спортивные события и выпуски новостей. Такие студии, как Warner и Disney, создавали фильмы и шоу. В новом мире цифровых медиа широковещательные сети и студии потеряют контроль над распространением, их заменят приложения на устройствах, подключенных к интернету. Со временем мы поняли, что Amazon Video on Demand застрял в середине цепочки создания ценности. На самом деле, в точке минимума. Мы не контролировали входную сторону разработки контента. Мы не контролировали выходную сторону устройств воспроизведения. По сути, мы были системой цифровой дистрибуции, в которой не было ничего уникального или собственного. Неудивительно, что мы продолжали сталкиваться с препятствиями, на обеих сторонах цепочки создания ценности, разработка контента и его распространение на устройствах. Как мы обсуждали в главе о Kindle, годами ранее, вероятно, в 2004 году, Джефф и Стив нарисовали простую диаграмму цепочки создания ценности, которая приведена в PDF-приложении на странице номер 5. Именно такое понимание цепочки создания ценности привело нас к созданию Kindle. Поскольку мы не создавали контент, не выпускали и не публиковали книги, хотя мы сделаем это позже, мы сделали шаг к управлению потреблением, то есть опытом чтения. В цифровых фильмах и телевидении мы все еще застряли в роли агрегатора. Входные показатели розничного бизнеса, такие как цена и выбор, не дифференцировали нас в этом цифровом бизнесе а наши выходные показатели, количество покупателей видео и выручка дали понять, что эта стратегия была неудачной. Итак, начиная с 2010 года, мы вкладываем наши ресурсы в ряд новых инициатив, призванных вывести нас из середины цепочки создания ценности. Prime Instant Video Amazon Studios и новые устройства Amazon, Fire Tablet, Fire Phone, Fire TV — и «Эко» «Алекса». Мы также сделали приобретение, которое позволило нам расширить наши возможности и географический охват. Prime Instant Video. Преимущество из серии «Да, кстати». В 2010 году мы провели серию совещаний с Джеффом для обсуждения идей, и вариантов продвижения к прибыльным сторонам цепочки создания ценности. Было ясно, что потребителям понравилась модель платной подписки «Нетфликс» — шведский стол. Но мы узнали, что «Нетфликс», вероятно, вкладывал от 30 до 40 миллионов долларов в год в лицензионные сделки. Хотя сегодня инвестируемые 40 миллионов долларов не кажутся большими деньгами для Amazon, поверьте мне, Для гораздо меньшей и бедной компании Amazon 2010 года это было иначе. Это число нас шокировало. Это казалось безумно большим обязательством. Но не Джеффу. На одном из совещаний он сказал что-то типа «На случай, если это еще недостаточно понятно, я хочу увидеть план того, как мы собираемся сделать аналогичные инвестиции, чтобы начать выпуск видео по подписке». Джефф также ясно дал понять, что мы должны изучить другие масштабные идеи, относящиеся к цифровым медиа, включая создание аппаратных устройств. Я мудро воспринял этот прозрачный намек Джеффа как призыв о том, что мне и моей команде пора приступить к делу. Я поручил Кэмерону Джейнсу возглавить работу, а Джош Крамер взял на себя ответственность за взаимодействие со студиями. Эти двое были ключевыми руководителями в моей организации в течение нескольких лет и были ветеранами бизнеса цифровых развлечений. Кэмерон присоединился к команде в июле 2007 года после того, как несколько лет проработал в сфере электронной коммерции Walmart.com. Он был всесторонне развитым бизнес-атлетом со степенью магистра делового администрирования от Келлог в школе менеджмента в Эванстоне штат Иллинойс, который мог решить любую проблему, неважно, относилась она к контенту, финансам, продукту или чему-то еще. Чего бы это ни касалось, Кэмерон брался и решал любую задачу, которую я ему ставил. Так начались недели работы, встреч и обсуждения идей. Три идеи, которые мы реализовали, касались аппаратных устройств. Одной из них был универсальный пульт дистанционного управления, с помощью которого можно было легко воспроизводить видео Амазон на вашем телевизоре. Другая касалась устройства в форме шайбы, которое было подключено к вашей домашней аудио Оно узнавало предпочтения каждого члена семьи с помощью распознавания голоса и команд, что давало возможность персонифицировать воспроизведение видео для каждого клиента. Это был вариант идеи шайбы, впервые задуманной Джеффом несколькими годами ранее, как устройство для покупок, упомянутое в пятой главе. А позже оно снова трансформировалось в Amazon Echo. Третья идея заключалась в создании телевизионной приставки, на которую были предварительно загружены самые популярные фильмы и шоу, и которая должна была обновляться по беспроводной сети. Мы потратили несколько недель на научно-исследовательскую работу, написание и переписывание документов, PR-slash-FAQ для этих идей, но у всех них были технические проблемы. Проблемы с лицензированием или ценообразованием. Через несколько недель мы переключили свое внимание исключительно на идеи контента по подписке. Джош руководил сбором информации по этому проекту. Он работал по телефону, Лично встречался с людьми в крупных студиях, с которыми он уже был знаком, а также устанавливал новые отношения. То, что мы узнали в процессе, было обескураживающим. У Netflix был такой большой отрыв в начале, что даже при одинаковом бюджете мы не могли бы составить каталог с таким же выбором, какой предлагали они. Мы также поняли, что сумма в 30-40 миллионов долларов, о которой мы слышали, Неверна. К тому времени, когда мы начали, Netflix потратил на контент вдвое больше. В бизнесе по подписке бесполезно выходить вторым с предложением-клоном. Нам приходилось предлагать те фильмы и шоу, которых не было у Netflix. Также наше предложение должно было отличаться от Hulu, которое было заблокировано для большинства лучших сериалов от Fox и NBC. В бизнесе TVOD дифференциация на основе выбора была невозможна. У Amazon, Apple, Microsoft и Sony были одинаковые фильмы, но в бизнесе по подписке уникальный каталог был ключевым моментом. Мы сообща придумывали бесчисленное количество концепций. Один из подходов заключался в том, чтобы углубиться в конкретные жанры, такие как ужасы или документальные фильмы другой привлечь клиентов, предлагая один бесплатный фильм в неделю в надежде, что это соблазнит их на приобретение подписки. Мы говорили о том, чтобы начать с низкой цены, может быть, 3 доллара 99 центов в месяц, признавая, что наш выбор качественных фильмов был довольно невелик. Но с такой ценой мы не заработаем много денег, и мы хотели бы поднять цену, как только сможем, и это было бы не очень по-амазонски. На нашей четвертой или пятой встрече с Джеффом стало до боли очевидно, что мы ничего не добьемся ни за счет оборудования, ни за счет подписки. Небольшая группа руководителей команды цифрового видео сидела за столом в его небольшом конференц-зале на шестом этаже здания Дайван Норф в саут лейк Как и на предыдущих встречах, мы проанализировали множество идей поговорили о жанрах фильмов и рассмотрели варианты цен и бюджетов. В какой-то момент Джеффу пришла в голову простая идея. «Давайте сделаем видео бесплатным для участников prime. Этого не было ни в чьем перечне идей. Как это будет работать? Джефф напомнил нам о том, как начинал Netflix, предлагая потоковое видео Watch Now для своей службы подписки на DVD бесплатно. Я имею в виду, что цена была включена. «Это предложение из серии «Да, кстати», — сказал он. Когда Netflix начинал, у них тоже не было хорошего выбора фильмов и телешоу. Они были недостаточно хороши для того, чтобы клиенты платили за них дополнительные деньги. Вместо этого Netflix предоставил своим клиентам дополнительное преимущество в рамках существующей подписки. Netflix, по сути, говорил. Сервис, за который вы платите, великолепен. И, кстати, вот что еще вам нужно посмотреть. Как мы уже говорили, три года спустя большинство клиентов Netflix использовали исключительно потоковую передачу. Они никогда не брали DVD на прокат. Этот переход мог быть не таким плавным и гладким, если бы Netflix начал предлагать потоковую передачу как отдельную услугу подписки с момента запуска. На самом деле маловероятно, что многие клиенты вообще захотели бы платить абонентскую плату. С сервисом подписки возникает сложная проблема из серии, что появилось раньше: курица или яйцо. Вам нужно иметь отличное предложение для привлечения платных подписчиков. Чтобы позволить себе отличное предложение, вам нужно много платных подписчиков. Это сложная проблема холодного запуска которая обычно требует больших первоначальных вложений, которые вы, будем надеяться, окупите за счет роста числа подписчиков в последующие годы. Джефф утверждал, что даже если мы предложим участникам Prime потоковое видео без дополнительных затрат, в долгосрочной перспективе бизнес все равно будет прибыльным. Мыслить на долгосрочную перспективу, быть амазонцем. Как? Услуга подписки на потоковую передачу — это бизнес с фиксированными затратами. Когда Netflix лицензировал фильм или сериал какой-либо студии, они платили фиксированный сбор. Сумма не зависела от вида использования. Клиенты Netflix могли посмотреть видео 1 или 10 миллионов раз при одинаковых затратах. Да, имелись некоторые переменные затраты на обеспечение пропускной способности и серверов. Но эти затраты составляли гроши за один просмотр. И как и в случае с большинством технологий, затраты со временем снижались. Структура затрат очень отличается от бизнеса по аренде DVD по почте, где затраты, склады, заработная плата, доставка, замена дисков являются переменными. Основным преимуществом создания популярной службы подписки с фиксированной стоимостью является то, что как только количество ваших подписчиков превысит определенное значение, каждый новый доллар дохода от подписки становится чистой прибылью. Сложными моментами реализации этой стратегии являются А. Приобретение большого количества подписчиков и Б. Создание каталога фильмов и телевизионных сериалов, которые относятся к категории «Обязательно к просмотру». Интегрировав Prime Video в уже большую и растущую клиентскую базу Prime, мы смогли решить первую проблему. Нас меньше беспокоил слабый первоначальный набор фильмов, потому что наш временной горизонт для успеха измерялся годами. Мы были уверены в том, что со временем мы сможем сделать правильные вложения и собрать отличную подборку фильмов и телевизионных сериалов. Если бы мы сделали это хорошо, то клиенты в итоге присоединились бы к Prime не только из-за быстрой бесплатной доставки, но и из-за потоковых видео, включенных в оплату. А добавленное «да, кстати, предложение» стало бы ключевым преимуществом. Джефф также утверждал, что Prime с потоковым видео будет уникальным предложением и конкурентным преимуществом. Amazon становилась все более сложной компанией, конкурирующей на нескольких рынках, и территориях по всему миру. Сделать Амазон уникально идентифицируемым продуктом в каждой бизнес-категории и на каждом рынке было невероятно сложно. Но он считал prime заманчивым способом сделать именно это. Любой конкурент мог запустить клон prime доставки или они потенциально могли создать новый сервис типа Netflix. Но было маловероятно, что кто-либо из них мог сделать и то, и другое. Рим видео был в разгаре, и у нас было всего несколько месяцев, чтобы подготовить его к запуску, запланированному на февраль 2011 года. Фильм про любовь. На самом деле нет. В тот же период мы реализовали и другую инициативу приобретение европейского сервиса подписки на фильмы и телевидение под названием LoveFilm. По сути, Это был европейский Netflix, предлагавший прокат DVD по почте, а также потоковое воспроизведение фильмов и телевизионных шоу. Love Film мог помочь нам опередить Netflix, который в то время не был запущен в Европе. После приобретения этого сервиса мы быстро вступили в переговоры с несколькими студиями о долгосрочных эксклюзивных лицензиях на некоторые из лучших фильмов и сериалов Голливуда. Если бы все пошло так, как мы ожидали, наш выбор в Великобритании и Германии был бы лучше, чем у Amazon или Netflix в Соединенных Штатах. А потом, в начале 2011 года, земля ушла у нас из-под ног. Основные киностудии, в том числе Sony, Warner и другие, сообщили нам, что Netflix решил участвовать в торгах за те же фильмы, которые хотели купить мы. И предложил за них вдвое большие суммы денег. Совершенно неожиданно, мы оказались в войне предложений. Кто победил? Киностудии. Их отчисления взлетели до небес, пока мы боролись с Netflix, чтобы завоевать глаза, уши и сердца клиентов из Великобритании и Германии. Этот опыт выкристаллизовал наши представления о цепочке создания ценности. Мне казалось, что в будущем Мы должны выйти из бесконечного цикла конкурентной борьбы против Netflix, а затем и Hulu. Мы не хотели платить киностудиям дополнительные сборы за каждую страну, в которую мы входили. Мы должны были управлять нашей собственной судьбой. Это привело меня к ошеломляющему заключению. Мы должны были создавать собственный контент. Пришло время снимать собственные фильмы и телевизионные шоу. На стороне выхода. Устройство. Между тем, пока мы выясняли, как перейти к входной стороне цепочки создания ценности и искали свой путь посредством приобретения Love Film, мы также работали над тем, чтобы присутствовать на другой стороне потреблении и воспроизведении. Для этого нам нужно было создать наши собственные предложения по оборудованию, устройства, которые позволили бы клиентам получать доступ ко всем возможностям и контенту amazon Поскольку за много лет до этого Стив Кессель создал организацию и возможности для проектирования и разработки наших собственных устройств, начиная с Kindle, мы были готовы к инновациям и созданию различных устройств, которые также могли бы поддерживать видео, музыку, приложения и многое другое. Первым устройством, вышедшим на рынок, стал планшет Kindle Fire Tablet, выпущенный в ноябре 2011 года. Он имел большую часть функционала iPad и продавался за 199 долларов, на сотни меньше, чем iPad. Запуск Amazon Video на Fire Tablet был схваткой, в ходе которой были преодолены все виды проблем с безопасностью и правами, особенно потому, что это был первый раз, когда мы встроили HD-видео в мобильное устройство. Планшет Kindle Fire быстро завоевал значительную долю рынка и обеспечил amazon надежную зацепку на стороне воспроизведения видео цепочки создания ценности. Прошло меньше года с момента запуска, когда в сентябре 2012 года был продан миллион единиц Kindle Fire Tablet, и он стал вторым по продажам планшетом после iPad. Мы отказались от названия Kindle в 2014 году. И Амазон продолжил совершенствовать и добавлять функции в FireTablet, так что сегодня он является основным товаром из предлагаемых на Амазон устройств. После успеха FireTablet организация Amazon Devices, которую теперь возглавлял Дэйв Лимб, начала разрабатывать так много новых предложений, что не просто обозначали их буквами, что облегчало их обсуждение и отслеживание это также помогло сохранить конфиденциальность названия и характера проекта. если бы посторонний человек вмешался в дискуссию о проекте а он смог бы понять немного fire TV был проектом б под кодовым названием бюллер в честь выходного дня ферриса бюллера Fi TV был запущен в апреле 2014 года по цене 99 долларов сШ с рядом функций, улучшающих качество клиентского опыта. В частности, мы вложили свой многолетний опыт в создание приложений, чтобы разработать гибкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Это позволило зрителям преодолеть то, что мы считали километровым промежутком в пользовательском интерфейсе, 10-дюймовым пользовательским интерфейсом для краткости, то есть расстояние между диваном и телевизором. Faya TV имел возможность голосового поиска, встроенную в пульт дистанционного управления, что значительно упростило зрителям поиск, выбор и воспроизведение тех шоу, которые они хотели посмотреть. Результаты говорили сами за себя. На момент написания этой главы в домах по всему миру стоят миллионы телевизоров с Faya TV. Это одно из самых продаваемых в мире устройств, для потоковой передачи видео с подключением к телевизору. Амазон. Голливудский продюсер. С самого начала наших первых экспериментов в 2010 году мы знали, что хотим создавать собственные телевизионные сериалы и фильмы, и мы увидели, насколько конкурентоспособной и дорогой была и будет оставаться покупка контента у разных киностудий и других сторон. Если мы хотели управлять своими затратами и пользоваться преимуществами эксклюзивных, запускаемых первыми телешоу и фильмов, которые мы могли транслировать клиентам по всему миру, нам нужно было создать свою собственную киностудию. Несмотря на неудачный старт, запуск Amazon Studios был одной из самых быстрых задач по созданию нового бизнеса, которые мне приходилось решать за время работы в Амазон. Во многом это связано с особым характером индустрии развлечений. В отличие от кадрового резерва, по программному и аппаратному обеспечению, который ограничен и пользуется большим спросом, существует большой кадровый резерв продюсеров, режиссеров, актеров и квалифицированных рабочих. Небольшой процент из них являются штатными сотрудниками в любой организации большинство из них являются независимыми внештатными подрядчиками их контракты относительно краткосрочные сценариев тоже практически бесконечное количество хотя как мы узнали процент хороших невелик Все что действительно требуется для запуска производства это самоотверженность и самое главное капитал у amazon были деньги сложнее всего было найти выбрать, а иногда и побороться с конкурентами за то, чтобы лучшим сценарием дали зелёный свет. Чтобы разрешить эту проблему, мы открыли офис в Санта-Монике и наняли команду руководителей по развитию, каждый из которых был сосредоточен на определённом жанре контента — комедия, драма, дети. Мы не делали исключение из-за того, что это был Голливуд. при найме каждого члена команды «Стюдиос» мы использовали процесс «бар-рейзер», и они должны были привыкнуть к нашим бережливым методам работы, включая работу в небольших общих офисах или открытых рабочих пространствах, базовую зарплату, ограниченную 160 тысячами долларов без программы денежных бонусов и поездки в автобусах, а не первым классом. Это было причиной некоторых непростых разговоров. Важно отметить, что произошли некоторые изменения в существующем положении вещей, которые также облегчили реализацию этой новой инициативы и, по сути, сделали ее возможной. Потоковая передача стала доступной повсеместно. В нашем распоряжении было соответствующее оборудование. И произошло еще одно важное событие. Оригинальный сериал Netflix «Карточный домик», который впервые вышел в эфир, в феврале 2013 года. Это был 13 политический триллер с известными голливудскими именами Кевином Спейси и Робин Райт. Это шоу было сенсацией, хитом и изменило правила игры. До карточного домика большинство голливудских игроков из списка А не хотели иметь ничего общего с онлайн-производством. Такие вещи — были ниже их уровня. Точно так же, как появление в рекламе когда-то считалось недостойным занятием. Но Спейси был готов пойти на такой риск, и он, и Netflix преодолели этот барьер. Хотя его карьера с тех пор пошла на спад после обвинений в сексуальных домогательствах, тогда он был бесспорной звездой, лауреатом премии «Оскар» за долгую и заслуженную карьеру на сцене, на телевидении и в кино. Он не только согласился выступить в шоу, но и выиграл несколько наград с карточным домиком. Сам Спейси стал первым актером телесериала на интернет-телевидении, номинированным на премию «Эмми», и получил «Золотой глобус» за свою роль «Политика без правил и ограничений», который становится президентом. Фрэнка Андервуда. «Дверь открылась». Теперь мы начали работать как голливудская студия. Но с той непреложной и важной разницей, что мы оплачивали работу нашей команды точно так же, как и работу всех руководителей Амазон. Никаких краткосрочных целевых показателей. Команда разработчиков была высококвалифицированной и сосредоточенной на поиске лучших сценариев, которые понравятся зрителям Амазон, основываясь на данных о просмотрах за многие годы. В качестве пилотных мы дали зеленый свет пяти комедиям и пяти детским шоу. Джефф сам участвовал в отборе. Это означало, что мы произведем 10 пилотных шоу, создание большинства из которых будет стоить несколько миллионов долларов. Мы добавили одно интересное новшество. Мы сделали все пилотные версии доступными для бесплатного просмотра на Amazon, прежде чем принять решение о том, какой из них дать зеленый свет. Благодаря этому процессу мы смогли собрать данные о просмотрах, а также рейтинги и отзывы реальных клиентов для того, чтобы принять более обоснованные решения о том, какие шоу привлекут наибольшее количество зрителей. Итак, в конце концов, мы нашли способ сделать процесс более ориентированным на клиента, чем студии, и, следовательно, более амазонским. Для детей мы дали «Зелёный свет» сериалам «Творческая галактика» и «Кувыркающийся лист», которые получили признание публики и критики и просуществовали в течение трёх и шести сезонов соответственно. Из пяти созданных нами комедий мы выбрали две для съёмок полного сезона. «Альфа-дом» был создан карикатуристом Дунсбери Гарри Трюдо, и он рассказывал истории трёх сенаторов-республиканцев живущих вместе в таунхаусе в Вашингтоне, округ Колумбия. Его премьера состоялась в апреле 2013 года. Второй был «Бета. Наш взгляд на культуру Кремниевой долины». Он транслировался в следующем году. Оба шоу были серьезной работой, но не стали крупными хитами. В 2014 году и в начале 2015 года состоялась премьера новых сериалов Amazon Studios «Очевидное», «Моцарт в джунглях» и «Человек в высоком замке». Эти сериалы привлекли к себе большое внимание и принесли известность Амазон как создателю высококачественного и самобытного контента. Мы вошли в мир услуг по подписке в 2004 году, а в цифровые медиа в 2006 году с целью создания роста. Это были долгосрочные проекты, на развитие которых потребовалось время, и еще больше времени потребовалось на выполнение их целей. Были некоторые реальные неудачи, в первую очередь анбокс. Но что касается цифровых медиа, то все четыре инициативы — Prime Video, устройство, приобретение Love Film и Amazon Studios — были успешными — каждая по-своему и в разной степени. При разработке этих проектов мы придерживались уникальных методов управления Amazon. И прежде всего, они являются примерами амазонского долгосрочного мышления, максимальной ориентированности на клиента, готовности к изобретательству и приверженности к высоким стандартам в работе. На протяжении всего этого времени мы были упорны в главном, и гибкие в деталях.